Глава тридцать девятая «Елена! Телеги! Много телег!» Ворвалась на кухню Нетта, снова всполошив своим криком людей. «Продукты привезли!» «Отлично! Но зачем так кричать?» Возмутилась, тряхнув головой, надеясь избавиться от звона в ушах, обеспокоенно проговорила. «Вот только хранить нам негде. Кладовые, погреб грязные. Мы быстро чистим." «Ты же видела, что там творится, придется мужчин подключать. Сами не справимся. Распорядись, чтобы начали выгружать, а я пойду авастера найду. Нам потребуется помощь». «Он во дворе, считает мешки». Протораторила Нета прежде чем скрыться за дверью кухни. Финула подавая кашу, придется быстро завтракать и приниматься за уборку. Поиск тайного хода и ловля онгуса пока откладываются на неопределенное время. «Бегу, госпожа, я мигом». Засуетилась женщина, обрадованная привозу продуктов. Я же поспешила на улицу, накинув на плечи пончо, напомнив себе, что и фасон пальто тоже стоит изменить. Покинула замок. Аластера действительно нашла осматривающим телеги. Всего их во дворе стояло семь штук. Еще пять, ожидая своей очереди, разместились за воротами замка. Что находилось в мешках и коробах, я не видела, но крикливое гоготание гусей, кур и виск маленьких поросят, запертых в деревянных ящиках, просто оглушали. «Смотри, чего привезли! Во дворе есть старые постройки, туда поселим этих крикунов. Глядишь, свое будет, и покупать не потребуется!» Встретила меня Нета радостно порхая вокруг телег. «Да, замечательно!» – рассеянно кивнула. Обруливая двух воинов, которые кряхтя тащили огромный мешок с чем-то круглым, громко позвала. «Аластер? Елена? Привезли продукты? Не стал покупать у Фергуса? Договорился с отцом Нетты. Правда, пришлось доплатить». «Отлично, но у нас проблема. Деревенские в замок не пришли бояться неупокойного Гессора, а в погребах и кладовых грязь. Хранить продукты попросту негде, и нам с девчонками потребуется помощь воинов. Сами не управимся, а...» «Подожди, кого они боятся?» Прервал меня муж с недоумением, посмотрев на меня. Финова сказала, что страшаться Гессора, вроде как ходит его дух по замку и стонет». Снова повторила, понимая, что это полный бред, но не я его придумала. «И я совсем забыла у себя спросить, в коридорах, что ведут в кладовые, есть тайный ход?» подозревая, что там скрывается онгус. Вчера на кухню он спер запечённую ногу». «Знаю, что есть дверь, ведущая в небольшую комнату в кабинете, но там точно нет другого выхода. А чтобы в кладовых?» Уверена, что там?» «Нет, но незаметно на кухню можно пройти только оттуда. Наследнику обычно рассказывают все секреты замка и земель. Я не был им», — проговорил муж, виновато улыбнувшись. «Ладно, значит, будем искать, но ты дай нам пять мужчин, надо быстро очистить и проветрить хранилище». «Конечно, сейчас отправлю тебе помощь». «Можно Грана, Кирка, Лейта, Рори и Глена?» «С ними мы уже повадили», — попросила, увидев одного из них, который стоило ему услышать свое имя, издал протяжный вой. «Можно», — рассмеялся муж, тут же добавив. «Только Грана замени. Он отправился на верфи. Нужно быстрее получить согласие на поставку масла». Мы утопили в воде эту доску, что то покрасила маслом смуи. Там, где оно было нанесено, вода сбегает, ни капли не задерживаясь, а та, что нет, промокла. Хорошо, попробуйте покрыть доску из дерева смуи только целиком, не оставляйте и зазора пустого. И когда высохнет, утопите в воде, пусть подольше полежит. Думаешь, это поможет, а древесина не будет гнить? «Не знаю, но стоит попробовать. Нам все равно придется часть деревьев выкорчевывать. Жаль, будет не использовать такое количество строительного материала». «Согласен», — ответил муж, обхватывая меня руками, прижимая к своему могучему телу, прошептал. «Утро было странным, но очень приятным». «Еще бы», — хмыкнула, попыталась освободиться, но была лишь еще сильнее прижата. «Мне пора вечером». «Точно?» Или в нашей постели снова будут спать все жены моего ненормального братца?» Усмехнулся муж, склоняясь все ближе. «Не могу ничего обещать!» Пискнула, вывернулась и поспешила покинуть этого змея-искусителя, чувствуя, как сердце пустилось в бешеный скач, а дыхание перехватило. В малую столовую зашла успокоившись. Девушки уже были в курсе срочной работы, поэтому жевали быстро и не болтали. Я тоже поспешила к ним присоединиться и практически не жуя проглотила очень даже вкусную кашу. Отправилась следом за вдовушками, трудовой поход которых возглавляла Нетта. Это было ужасно. Грязь, и тьма, казалось, впитались в нашу кожу и волосы. Даже во рту было послевкусие тухлятин и прочей гадости. И если бы не помощь мужчин, которые быстро собрали смердящий мусор и вынесли его в яму на заднем дворе, нам с девочками не один час пришлось бы возиться. И когда вонючих кучек не стало, мы, вооружившись метлами, тряпками, ведрами и мыльным раствором, принялись отсирать копившуюся годами грязь. «Фу, я залезала во что-то склизкое!» – простонала Юна, сморщив нос. «Но пахнет вкусно!» «Да ну!» – фыркнула Рона, с громким бряканьем уронив пустое ведро на каменный пол. Погреб чист, но вонюч! Не знаю, как хранить в таком продукты, они все пропахнут!» «И я не знаю. Вытяжку открыли, дверь тоже», — проговорила, тыльной стороной ладони смахивая пот со лба. Хмыкнула, вспомнив сердитый взгляд Финовы, когда вонь из открытой двери устремилась в чистую кухню. Но выбора у нас, к сожалению, не было, и чем скорее мы проветрим эту вонь, тем лучше. «Осталось коридор отмыть, и можно выдохнуть», — прохрипела нета, устала, облокотившись на мокрую от воды на уже чистую полку. И надо обновить соседний кладовый шкаф, тот совсем сгнил, добавила Айли, подав кувшин с холодным отваром, который нам любезно приготовила Финова. Корта, забирайте тряпки, думаю, мы вдвоем с троной в коридоре управимся. Толпой будем только мешать друг другу. Распорядилась я, складывая ненужные тряпки в ведро. И скажи, чтобы Глен принес еще воды, много, а эту пусть вынесет. Слышишь, госпожа? отозвалась девушка, подхватила ведра, поспешила покинуть смрадное место. Я и вдовушки с тоской смотрели вслед служанке, завидуя, что ей не придется больше вдыхать эти миазмы. «Елена, вам точно наша помощь не нужна?» спросила Аля, с трудом сдерживая нетерпение, тоже желая сбежать отсюда подальше. И я не могла ее винить, мне этого хотелось не меньше. «И идите уже, не задерживайте нас!» Махнула рукой, тихонько посмеиваясь, глядя на рванувших, чуть ли не на перегонки нету Али и Юну. «Ну что, приступим? Скорее начнем, скорее закончим», – проговорила Рона, тяжело вздохнув, шмякнула мокрой тряпкой по каменной стене. «Знаешь, а я рада, что все так сложилось. Сейчас бы облажала Гессера, терпела его противное сопение и сидела в комнате безвылазно». «То есть ты мечтала вот так весело проводить время в ванючем коридоре и стирать в кровь костяшки пальцев, отмывая грязь?» – рассмеялась я, принимаясь скрести противоположную стену. «Да ну тебя! Я не о том!» – фыркнула девушка. Некоторое время в коридоре стояла тишина, а после мы прыснули от смеха. «А ведь и правда весело! Вот отмоем коридор, пойдем ловить онгуса. «Отец рыбу ловил на муху! А этого на запеченную ногу будем?» Заливисто смеялась Рона, тихонько подвывая. «Обойдется! На рогатину будем брать!» э, вы это чего?» Пробормотал Глен, оторопело уставившись на нас, обессиливших от непрекращающегося смеха. «Мы давно побросали тряпки и, прислонившись спиной к стене, тихонько подвывали!» «Это все здешний запах!» Просипела, с трудом успокоившись. «Он точно ядовит! У нас истерика!» «Угу, кошмар! Аж живот разболелся!» Согласилась Рона, пытаясь рукой оттолкнуться от стены. Вдруг замерла и чуть слышно проговорила. У меня под ладонью сквозняк.